Я буду тренироваться до тех пор, пока не стану бегать быстрее тебя, сказала однажды улитка муравью. "Ну", сказал муравей, глянув на неё. "Я бы на твоём месте начал прямо сейчас". "Ты прав", сказала улитка, скрылась в кустах, вынесла беговую дорожку и начала тренироваться, постанывая и тяжело дыша. Муравей покачал головой и не спеша отправился в лес, где собирался поспать на берегу реки. Кто знает, что мне приснится, подумал он. Скоро он уже спал, и снилось ему одно маленькое число, даже меньше единицы, о котором он раньше не слышал. Вечером, возвращаясь домой, он всё ещё думал об этом числе, как вдруг его окликнула улитка, выходящая из куста. Муравей. Да, сказал муравей. Я Научилась, сказала она. Чему? удивился муравей. Бегать быстрее тебя. Муравей вспомнил их утренние разговоры и вздохнул, но улитка уже провела черту и сказала до реки. Потом сосчитала до трех и сорвалась с места. К своему удивлению муравей увидел, как она исчезла за деревьями. Тогда он тоже помчался по скользкому улиткиному следу. Запыхавшись, он прибежал на берег, где улитка нарисовала финишную черту. Сама она уже спокойно была в свой домик. Я выиграла, сказала она. Муравей ничего не ответил, стиснул зубы и посмотрел вокруг, надеясь, что белка ничего не видела. Завтра я научусь. Летать, сказала улитка. По крайней мере, начну тренироваться. Муравей отправился домой и плохо спал в эту ночь. На следующий день он поймал себя на том, что всё время смотрит на небо. Летать она в жизни не научится, думал он. Ни за что, птиц этого не может. Но под вечер мимо пролетела улитка, медленно и неловко порхая в воздухе. Она петляла, ударялась о колоски, её то и дело угрожающе уносило в сторону, но она летела. Увидев муравья, она помахала ему и крикнула: "Полетаем! Это просто. Главное взлететь!" Муравей уставился в землю и изо всех сил пнул сухой корешок.